Ружья Авалона Глава первая Сойдя на берег, я прошептал, — Прощай, бабочка. Корабль медленно повернулся и поплыл в глубину вод. Я знал, что он приплывет в бухту Кабры, неподалеку от маяка, потому что это место находилось совсем рядом с отражением. Обернувшись, я посмотрел на темную линию деревьев впереди, понимая, что мне предстоит долгий путь. Я двинулся вперед, производя на своем пути необходимые поправки. Предрассветный холодок чувствовался в лесу, и это было здорово. Я еще не добрал в весе фунтов пятьдесят, и иногда у меня рябило в глазах, но я поправлялся. Я больше не был узником подземелья Амбера и чувствовал себя гораздо лучше. Мне здорово помогли сумасшедший Дворкин и пьянчушка Жупин. Сейчас мне было необходимо найти одно место, напоминающее мне то, которое уже больше не существовало. Я избрал тропинку и пошел по ней. Через некоторое время я остановился у дерева с большим дуплом, которое должно было стоять на этом самом месте. Я засунул руку в дупло, вытащил свою серебряную шпагу и пристегнул ее к поясу. То, что она оставалась где-то в Амбере, не имело ровным счетом никакого значения. Сейчас она была здесь, потому что лес, по которому я шел, находился в отражении. Я продолжал ходьбу в течение нескольких часов, оставляя невидимое солнце где-то за левым плечом. Затем я немного передохнул и снова пустился в путь. Мне было приятно смотреть на листья, камни, мертвые пни, живые деревья траву, темную землю. Мне было приятно впитывать в себя запахи жизни, слушать жужжания, звенящие и чирикающие звуки. Боже, как я восторгался своими глазами! Вернуть их себе после трех лет полной тьмы было тем, что не поддавалось описанию, а ощущать свободу!» Я продолжал движение вперед, и мой рваный плащ раздувался и хлопал под утренним ветром. Должно быть, я выглядел сейчас человеком лет пятидесяти, с морщинистым лицом, худой, даже тощий, а фигура... Я стал слишком сентиментальным. Не нужно мягким. Кто узнает во мне того, кем я был на самом деле? и пока я шел в отражении, продвигаясь к определенному месту, но оно было еще далеко, а вот что произошло. Я подошел к участку дороги, на котором лежало семь человек. Шестеро из них были мертвы. Лежали они в самых разнообразных позах, и из различных отсеченных конечностей уже не вытекала кровь. Седьмой находился в полусидячем положении, опираясь на покрытый мхом ствол гигантского дуба. Шпага его лежала поперек коленей, а в правом боку зияла огромная рана, из которой все еще сочилась кровь. Доспехов на нем не было, в отличие от некоторых мертвецов. Его серые глаза были открыты, а дыхание медленным. Из-под мохнатых бровей он наблюдал, как вороны выклевывали мертвецам глаза. Казалось, меня он не замечал. Я поднял капюшон своего плаща и опустил голову, чтобы скрыть лицо, потом подошел поближе. Я знал его, или, вернее, человека, такого же, как он, хотя это было давно. Когда я приблизился, он чуть приподнял шпагу, направив ее в мою сторону. — Я друг, — проронил я. — Хотите глоток воды? Мгновение он колебался, потом кивнул головой. — Да. Я открыл фляжку и протянул ему. Он выпил, закашлялся и снова приложился к горлышку. «Благодарю вас, сэр». Он протянул мне фляжку обратно. «Жаль, что у вас нет ничего покрепче. Черт бы побрал эту царапину». «У меня есть и покрепче, если, конечно, вы считаете, что это вам сейчас нужно». Я вытащил пробку из другой фляжки и протянул ее ему. После первого глотка той водки, которую употребляет жупан, он кашлял секунд двадцать, не меньше. Затем он улыбнулся левой стороной рта и легонько подмигнул мне. Мне сразу стало легче. Вы не будете возражать, если я смочу этой штукой свой бок. Жаль, правда, хорошего виски, но... Лейте хоть все, если надо. Хотя я вижу, у вас трясутся руки может быть это лучше сделать мне он тряхнул головой и я распахнул его кожаную куртку и кинжалом разрезал рубашку чтобы обнажить рану она выглядела достаточно неприятно глубокий разрез через весь живот наискось до верхней части бедра у него были и другие менее серьезные раны на руках груди и плечах из большой раны продолжала течь кровь и я чуть стянул ее к края руками и начисто вытер носовым платком. — Начали, — предупредил я. — Сожмите губы и отвернитесь. После этого предупреждения я стал лить на рану водку. Все его тело содрогнулось и затряслось мелкой дрожью. Но он даже не вскрикнул. Я был уверен, что он будет молчать. Я сложил платок в несколько раз и положил на его рану. Затем я перевязал ее полоской, оторванной от полы своего плаща. — Хотите еще выпить? — Воды, — ответил он. — Потом, боюсь, мне надо будет немного подремать. Он сделал несколько глотков воды, и голова его склонилась на грудь. Он уснул. А я сидел рядом с ним, затем встал, сделал ему подушку и прикрыл его плащами мертвецов после этого я стал любоваться красивыми черными птичками. Он меня не узнал, но, с другой стороны, кто сейчас меня узнал бы? Если бы я ему представился, он, возможно, и вспомнил бы меня. Я думал, что мы никогда в действительности не встречались, этот раненый человек и я, но в определенном смысле мы были знакомы. Я шел по отражению в поисках места, которое я бы точно знал. Когда-то, правда, оно было уничтожено, но в моей власти было воссоздать его, потому что Амбер отбрасывает бесконечное число отражений. Любое дитя Амбера может путешествовать в них. Если хотите, можем называть их параллельными мирами, пересекающимися вселенными или плодом воображения расстроенного мозга. Лично я называю их отражениями, так же, как и все, кто обладает способностью управлять ими. Мы выбираем нужную нам вероятность и просто идем, пока не достигнем ее. Так что можно сказать, что мы создаем нужный нам мир. На этом пока можно и остановиться. Сначала я отплыл, а затем начал идти к Амберу. Я жил там много веков назад... Это долгая, сложная, удивительная и болезненная для меня история, и, может быть, я расскажу ее потом, если останусь в живых к тому времени и вообще успею закончить свое повествование. Я подходил все ближе к Авалону, когда наткнулся на раненого рыцаря и шестерых мертвецов. Если бы я решил пройти мимо, я, может быть, добрался бы до того места, где шестеро были бы все так же мертвы, но на рыцаре не было бы ни малейшей царапины или где он валялся бы мертвым а они стояли и смеялись многие скажут что в принципе это не имеет ни малейшего значения потому что все о чем я говорил были не более чем вероятности а следовательно каждый из них существует где нибудь в отражении любой из моих братьев или сестер возможно лишь за исключением жарара или бенедикта прошли бы мимо даже не взглянув что произошло не задумавшись ни на секунду Но я в последнее время стал мягче, чем был. Я не всегда был таким, и, возможно, отражение земли, в котором я провел так много времени, смягчило немного мой характер. А, может быть, пребывание в подземелье Хамбера напомнило мне о человеческих страданиях? Не знаю. Я знаю только, что не смог пройти мимо, когда увидел раненого человека, в обличии которого другой, такой же человек, был когда-то... Моим другом. Но если бы я произнес свое имя на ухо этому человеку, то услышал бы в ответ проклятие, и он отнесся бы ко мне как к врагу. Ну и что же из этого? Я отплачу ему всем, чем смогу, подниму его на ноги, а потом пойду своей дорогой. Вреда от этого не будет никакого, а немного добра никогда не помешает. Я все сидел, глядя на него. Через несколько часов он проснулся. «Привет», — сказал я, и вытащил пробку из фляжки. «Хочешь еще выпить?» «Не откажусь». И он протянул руку. Я смотрел, как он пьет. Напившись, он протянул мне фляжку обратно и промолвил. «Извините меня, ведь я вам еще не представился. Прошу простить меня за плохие манеры, но...» «Я вас знаю», — прервал его я. — А меня зовут Кори. Он посмотрел на меня так, как будто на языке у него вертелся вопрос. «Кори — Кори? Но он промолчал и просто кивнул в ответ головой. — Хорошо, сэр Кори, — поставил он меня наравне с собой. — Я благодарю вас за то, что вы для меня сделали. Лучшей благодарностью для меня является то, что вы здоровы. Не ударил я лицом в грязь. Хотите что-нибудь перекусить? — Да, если можно. У меня с собой немного сушеного мяса и хлеб, свежесть которого оставляет желать лучшего, и большой кусок сыра. Ешьте, сколько влезет. Я передал ему еду, а он принялся уплетать ее с довольно умеренным пылом. — А как же вы, сэр Кори? Я уже поел, пока вы спали. Я многозначительно посмотрел вокруг. Он улыбнулся. — Вы убили всех шестерых без чьей-то помощи? Он кивнул. — Великолепно. — Но что вы прикажете делать с вами дальше? Он попытался прочитать выражение моего лица, но не смог. — Я не понимаю вас. — Куда вы направляетесь? — У меня есть друзья в пяти лигах к северу. Я как раз шел в том направлении, когда все это произошло. И очень сомневаюсь, чтобы какой-нибудь человек, или, если на это пошло, даже сам дьявол, смог бы пронести меня на спине хоть одну лигу. Я мог бы встать, и вы получили бы представление о моих размерах. Я поднялся на ноги, вытащил шпагу и срубил молодое деревце около двух дюймов толщины одним ударом. Затем я обрубил с него ветки и укоротил их до нужной длины. Затем я срубил еще одну и с помощью ремней смертвецов соорудил некое подобие носилок. Он наблюдал, как я работаю, потом заметил. — Удары вашей шпаги должны быть смертельны, сэр Кори. Да к тому же, кажется, она еще и серебряная. — Можете ли вы совершить небольшое путешествие? — спросил я его. Пять лик — это примерно пятнадцать миль. А что будет с покойниками? Может быть, вы хотите, чтобы они были преданы земле согласно христианскому обряду? Хрен с ними. Природа сама позаботится о том, что ей принадлежит. Надо уходить отсюда как можно быстрее. От трупов начинает попахивать. Мне бы хотелось, по крайней мере, хоть чем-то их прикрыть. Они бились достаточно храбро. Я вздохнул. «Ну, хорошо. Если это поможет вам спокойно спать по ночам, то, пожалуйста. Лопаты у меня при себе нет, так что придется просто завалить их камнями. Погребение будет достаточно простым, но ничем другим я помочь не могу». «Этого вполне достаточно». Я уложил все шесть тел рядом, одно возле другого. Я услышал, как он что-то бормочет вполголоса, вероятно, какую-то молитву. Я сделал вокруг них круг из камней». Ко мне повсюду валялось множество, поэтому я работал быстро, выбирая самые большие, чтобы долго не возиться. Вот тут-то я и совершил ошибку. Один из камней весил, наверное, фунтов четыреста. Я не стал катить его, а просто поднял и поставил на место. Я услышал изумленный возглас с того места, где он сидел, и понял, что ему тоже ясно, сколько может весить такой камень. Я выругался про себя, а затем вслух... Вот черт! Чуть было не надорвался. После этого я выбирал камни поменьше. Навалив на тела целую кучу камней, я выпрямился. Все. Теперь вы готовы? Да. Я поднял его на руки и положил на носилки. Пока я его перемещал, он изо всех сил сжимал зубы. Куда идти? Он указал направление рукой. «Обратно по дороге. Сверните налево и идите до развилки. Там надо будет свернуть направо. А как же вы меня...» Я поднял носилки на руки и пошел назад по дороге, неся его как младенца. «Кори!» — обратился он ко мне. «Что?» «Вы один из самых сильных людей, которых я когда-либо встречал. И мне кажется, что я должен вас знать». Я чуть помедлил с ответом, а потом произнес. Я стараюсь все время быть в форме. Жизнь на свежем воздухе и все такое. И ваш голос кажется мне очень знакомым. Он чуть приподнялся, пытаясь получше разглядеть мое лицо. Я решил как можно скорее переменить тему разговора. Кто эти ваши друзья, к которым мы идем? Мы направляемся в крепость, принадлежащую Гнелону. Этому сутяге? — воскликнул я, чуть не выронив носилки из рук. — Хотя я не понимаю того слова, которое вы произнесли, но по вашему тону и голосу я могу сделать вывод, что это слово нехорошее. Если это действительно так, то я должен буду выступить как защитник. — Стоп! У меня такое чувство, что мы говорим о двух разных людях с одинаковым именем. Простите. Сквозь носилки я ощутил, как он расслабился. Несомненно, именно так оно и есть, — согласился он с моим предположением. Я продолжал нести его по дороге и скоро свернул налево. Он опять заснул. Тогда я ускорил шаг и даже почти побежал, пока он храпел. Тут мне в голову пришла мысль о тех шестерых мертвецах, которые так отделали его перед смертью, и о том, нет ли у него каких-нибудь друзей или родственников, готовых выпрыгнуть на меня из засады, притаившись в кустах. Когда он глубоко вздохнул и задышал спокойнее, я вновь сменил свою рысь на обычный шаг. К этому времени я уже прошел развилку дороги и повернул направо. Я спал, сказал он. И храпели, добавил я. Как далеко вы успели пройти? Примерно лиги две. И вы не устали? Немного, но отдыха мне еще не требуется. Мой бог, воскликнул он, признаться я рад, что мы с вами не враги. Послушайте, а вы уверены, что вы не дьявол? Конечно, дьявол. Разве вы и не ощущаете запах серы? Оглянитесь по сторонам. Все птицы и звери разлетелись, а мое левое копыто сейчас отвалится от усталости. Он и в самом деле несколько раз потянул носом воздух, прежде чем усмехнуться шутки. Это меня слегка задело. На самом деле мы уже прошли больше четырех лик, насколько я мог об этом судить. Я надеялся, что он опять заснет, и все расстояния у него в голове перепутаются. У меня начали болеть руки. Кто были эти шестеро, которых вы прикончили? Хранители круга. Они не были больше людьми. Они были одержимыми. Теперь надо молиться Богу с Эркорией, чтобы их души покоились в мире. Хранители круга? Какого круга? Черного круга. Место беззакония и мерзких чудовищ. Он глубоко вздохнул. Источника всех несчастий на этой земле что то мне эта земля не кажется особенно несчастной заметил я мы далеко от того места а княжество Ганелона слишком сильно чтобы на него напасть но круг расширяется я чувствую что тут произойдет последняя битва вы возбудили мое любопытство своими разговорами сэр кори если вы об этом ничего не знали то постарайтесь лучше забыть все что я вам сообщил как можно скорее обойдите круг и идите дальше по своим делам. Хотя я дорого заплатил бы, чтобы вы бились рядом со мной на нашей стороне. Это не ваша битва, и кто может сказать, чем она вообще закончится?» Дорога пошла в гору. Затем, сквозь просвет деревьев, я разглядел вдалеке то, что заставило меня застыть на месте. Слишком живо мне вспомнилось другое, похожее на это место. «Что случилось?» — спросил мой спутник, поневоле оборачиваясь. Затем он опять откинулся на носилки и вздохнул. «Да, мы, оказывается, шли значительно быстрее, чем я думал. Это место нашего назначения — замок Ганилона. Тогда я подумал об этом самом Ганеллоне. Мне этого не хотелось, но я все-таки подумал. Он был предателем и убийцей и я выставил его из Авалона много веков назад. Я просто привел его в другое отражение, в другое время и место, примерно так, как мой брат Эрик поступил со мной. Хотя и не очень вероятно, но это было возможно. Несмотря на то, что ганилон был обычным смертным и жил недолго, я сослал его более шестисот лет тому назад, и было вполне вероятно, что по времени этого мира прошло всего лишь несколько лет. Время тоже одна из функций отражения, и даже Дворкин не знал всех его особенностей и возможностей. А может быть, он-то как раз и знал? Может быть, именно знание этого и свело его с ума? Самое трудное во времени — это понять его. По крайней мере, я чувствовал, что это не может быть мой бывший недруг — Бывший помощник и доверенное лицо, потому что он ни в коем случае не сопротивлялся бы беззаконию, которое могло происходить на этой земле. Скорее всего, он был бы в самом его центре, управляя самым мерзким из всех чудовищ. Затруднение у меня вызывал скорее тот человек, которого я нес на руках. Его двойник был жив в Авалоне во время ссылки Ганелона, так что во времени тут все совпадало мне совсем не хотелось встречать Ганелона, которого я знал и быть узнанным. Он ничего не знал об отражениях. Он просто знал, что я использовал черную магию вместо того, чтобы убить его, и, несмотря на это, он, может быть, предпочел смерть. Но человек, лежавший на моих руках, нуждался в отдыхе и крыше над головой, поэтому я продолжал движение вперед. И все же мне было интересно. Что-то во мне было такое, что заставило этого человека вспомнить обо мне, хотя он, конечно, пока меня не узнал. Был ли в его памяти образ воспоминания о моем отражении в этом месте, которое было похоже, но не являлось Авалоном? А если было, то какое? Они примут меня настоящего, во плоти и крови, если меня обнаружат?